из архива. Не шатёр, а пирамида. Викингут в трубах, но даже так оценил, как мои ребята тут всё вставили. Хрюкнул, залыбался, понимает. Высший класс. Столы лакчерн, трибуна без центр. Бар на вход. Туда базовый набор плюс когор плюс кошерные виски. Китайские фонарики 25 штук декор красн. Шикарно! Крысанночерн! Вообще по фэншую! Что-что, сервировка и освещение у нас лучше, чем у конторы Гусева. Правда, ситуация. Одноглазый шушер, как воротили сопровождающие, пил вино прямо из бутылки, плюс в целом налегал на белое, плюс не закусывал, как-то шиворот выворот Набил мамон и давай синячить. Культурный фуршет, и такое западло! Вечером снова... Было наказано вина ему больше не подавать, и тут случилось страшное, он подошел и взял сам. А еще тарелку, расписанную древнегреческим сюжетом, затер вилкой, а конкретно «Афродитин сосед».